Ольга Корк. Помощница директора Забытой Академии. Читает Лёля Русская. Пролог или в поисках места работы. Я шла и ругалась. Ругалась и продолжала идти дальше. Вокруг меня был пустырь. Самый настоящий чёртов пустырь. Справа, слева, впереди, насколько хватало глаз, и даже за спиной хотя вот последнего вообще не должно было быть. Взмыленная, уставшая, с каждым шагом я все больше злилась на себя и того шутника, с которым столкнулась сегодня у станции метро после забега по магазинам. Только вот он оказался не совсем шутником. А я... Дура ты, Алиска! Приятно познакомиться. Алиса Владимировна Добрая, шести лет от роду. В последние полгода сидела на шее у родителей, потому как работать дистанционно организатором праздников было невозможно. Я не верю в сказки, не очень люблю детей и терпеть не могу жить с родителями, хотя они у меня и замечательные. Но их попытки все контролировать сильно напрягают. И вот, пожалуйста, одна случайная встреча, один абсурдный разговор – Одна нелепая листовка с предложением о работе. И что? Я иду по пустырю под жарким солнцем, ярко светящим на радужном небе, буквально обливаюсь потом и проклинаю свою глупость. За плечами у меня небольшой рюкзак, к которому я прицепила свою зимнюю куртку. В одной руке ворох пакетов, а вот во второй... Хотела бы я знать, что это за тварюшка такая с куриными лапками. Правда, их от чего то четыре на одном теле. Размером она с приличного гуся. Небольшая голова, похожа на куриную, вот только покрыта россыпью чешуек. А язык у этого зверя, как у змеи. Уж не знаю, что это такое, но, надеюсь, оно съедобное, потому как кушать с каждым шагом хотелось все сильнее, и настроение мне это не прибавляло. Остановившись, устало запрокинула голову, И в очередной раз посмотрела на небо. Оно очень странное. Непривычного, насыщенно-голубого цвета. А все в цветных разводах. Будто кто-то вылил краски в воду, а те не смешались в один противный цвет детского нежданчика, а застыли пятнами. Красиво. Но... Но дома сейчас хмурые тучи тяжело нависают над городом. Щедро посыпая улицы снегом, а воздух звенит от мороза, как и сосульки в носах редких прохожих. Те тоже звенят. И вот одно то, что я из холодного февраля оказалась где-то посреди жаркого лета, подсказывало мне, я либо потеряла сознание, лежу в коме, возможно, в дурке, нужно подчеркнуть, либо же мой случайный знакомый не соврал, и он таки отправил меня в мир иной. Сбросив на землю пакеты и рюкзак, села прямо на пыльную тропинку и достала из кармана утепленных джинсов изрядно помятый листок. Требуется помощница для директора забытой академии. Город Тилан, улица Крайняя, далее через пустырь до указателя. Зря, видимо, я в шутку сказала, что согласна на любую работу, лишь бы снова не зависеть от родителей. Ну вот, дошутилась. Перевела взгляд на тушку, неведомой мне живности, и озвучила очевидное. Ты точно не белый кролик. А я, кажется, совсем не в стране чудес. Так как тварюшка в ответ промолчала, за что я ей была очень благодарна, решила немного отдохнуть и подумать. Вопросов в голове роилось множество, но все так или иначе сводились к двум основным. Первый – «Как же я так попала?» и второй – «Что теперь делать?» Ну, как попало, более или менее было ясно. Вариантов-то немного. А стоило вспомнить довольное лицо случайного знакомого с его листовками. И получается, вариант всего один. «Как он там сказал?» Прикрыв глаза, погрузилась в воспоминания. «Так ты говоришь, что согласна на любую работу?» С хитрым прищуром, серых, как небо, глаз, на меня с улыбкой на лице смотрел молодой парень лет двадцати на вид. — И что, готова вот прям сегодня начать трудиться, только бы переехать от родителей? Кажется, я в ответ смеялась и согласно кивала, в очередной раз читая нелепое объявление о вакансии. — У вас что, съест левиков и не хватает человека? — Но ну, не могла я всерьез воспринимать наш разговор рядом с доской объявлений у выхода из подземки. Да и персонаж очень уж был колоритный: в ушанке, огромном пуховике, шея замотана оранжевым шарфом, так что только глаза и остались открыты. И лишь иногда, когда парень говорил, можно было разглядеть его лицо целиком. Нет, почему же? В забытую академию правды ищут помощницу. «Полный пансион. Работы, конечно, много, но и оплата будет достойная. А вот с директором там проблемы. Да, с ним никто не задерживается долго. Всех увольняет». «Так он и дальше может всех увольнять, раз такой самодур». Вполне искренне возмутилась я. «А ты, — говоришь, — работа по договору на год?» «Конечно, — говорю. Нанимать-то теперь будет не он» поэтому и уволить не сможет. Но какого чёрта я вообще разговаривала с этим парнем? Ах, да, у меня было прекрасное настроение, удачно сходила в магазин, подруга скоро выходит замуж, отец собирается в командировку, а у мамы наступает пора рассады, и ей будет не до меня. У меня было много поводов для радости, а вот домой не хотелось. Так что... «Тебя заинтересовала эта должность?» Мы переминались от холода и ходили кругами недалеко от входа в подземку. Временами нас оттесняло толпой ближе к сугробам, но почему-то место дислокации мы не меняли. «Конечно!» — согласилась я в шутку. «Почему бы и нет? Там делов-то! Следить за работой Академии, помогать директору, да держать в вежовых рукавицах детей и преподавателей. Фу, пустяки же! — Именно. Но почему-то никто в нашем городе не воспринимает меня всерьез. — Да потому что в нашем городе достаточно фриков. И если каждого воспринимать всерьез, никакой нервной системы не хватит и душевного здоровья. — Конечно, это я вслух не сказала, продолжая с улыбкой наблюдать за забавным парнем. — Соглашайся, ты не пожалеешь. Эта должность избавит тебя от всех твоих проблем. И работа, и переезд. Ну, обязательно. Как только выясню, где находится этот город, сразу же отправлюсь туда на собеседование. Я уже собралась уходить, но промотор, схватив меня за руку, затараторил: Не надо искать, я тебе помогу. Ох, как я рад, ты не представляешь. Сейчас отправлю тебя в Тилан. Ты доберешься до Академии, там недалеко, а через пару дней... Договор твой передам. Не переживай, я не обману». И не успела я возразить или даже возмутиться, чтобы он отпустил меня, как почувствовала толчок. Этот гений просто взял и толкнул меня в плечо. Не то чтобы сильно, но полетела я прямиком на ступеньке. Своего приземления не помню, но не думаю, что оно было безболезненным. А очнулась здесь, где бы это здесь ни было. Вот и думай теперь, Алиса, в больнице ты или, правда, в неведомом Тилане на пустыре по дороге к забытой академии. Окинув взглядом унылую картину вокруг, со вздохом поднялась на ноги и собрала свою поклажу. Как бы мне не было жарко и тяжело, ни за что не оставлю на дороге единственные свои вещи. Еще раз прочитала объявление, спрятала его в карман и потопала дальше. Все равно, рано или поздно, найду этот ваш указатель. С кем я говорила, не знаю. Наверное, сама с собой. Но тишина порядком надоела, а курица была плохой собеседницей. Найду. И Академию найду. И вот тогда держитесь все. Будет вам. Помощница для директора. Вот только я и представить не могла, что меня ждет в конце этого долгого поиска.